Глава четвёртая. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. Николай Фоменко. Надежда Ранер. Исследовав в городе всё, что мне хотелось, я перекочевала в библиотеку драконов. Не то чтобы надеялась найти тут шедевры. К книгам в этом мире вообще подходить было страшно. Но я так скучала по литературе, музыке, фильмам, что хоть волком вой. Когда жила на земле, не представляла, насколько такие простые удовольствия скрашивают жизнь. Библиотека у драконов оказалась огромная. Едва я вошла в помещение, замерла. Света здесь было мало, но этот факт местное книгохранилище ничуть не портил. Огромные, под потолок стеллажи располагались сразу на трёх этажах. Соединенных между собой изящными лестницами с резным орнаментом в виде всевозможных зверей, птиц, людей. Такая же резная вязь на шкафах. На полу лежали ковры с различными надписями. Сама обстановка и оформление библиотеки уже рассказывали посетителю об истории. На первом этаже, в середине помещения, стояли разнообразные мягкие диваны с магическими светильниками. Восторг! Можно я сюда перееду? В довольно любовавшись, наконец решила подобраться к книжкам. Уже давно проверено, что фэнтези в этом мире нет, и думается, слава богу. Страшно читать то, что здесь понимают под взрослыми сказками. Значит, надо попробовать посмотреть, чем можно разжиться в жанре любви. Осторожно поднявшись на третий этаж, я пробежала кончиками пальцев по корешкам книг. Выбрала наугад первую попавшуюся. и открыв её посередине прочитала: Он знал, какие страдания причиняет ей, но ради спасения её души готов был пожертвовать всем. Она должна была быть счастлива и жить обычной жизнью. С ним же её ожидали только опасности. Не сказать, что я в восторге, но радовало одно: здесь хотя бы не было никого волосатого, кто постоянно чешется. Открыв первую страницу, начала чтение. Балида шла по дорожке. Она обожала пешие прогулки, и сердце её в этот момент было наполнено ожиданием любви. Присев в одно из мягких кресел, которые во множестве были расставлены на этаже, я погрузилась в чтение и вынырнула из него лишь спустя 6 часов. Моя душа блаженствовала. Выбранное произведение оказалось написано в лучших традициях хмыльной оперы. И несмотря на то, что герои и сюжет постоянно раздражали, книга всё же читалась. 2 года, прожитые в этом мире, научили меня радоваться и малому. И если в Объединённых Землях литература являла из себя тихий ужас, земные мелодрамы нервно курили в сторонке, то здешние романы, хоть и наивные, пафосные и слезливые, могли стать настоящей отдушиной. С того дня я дневала и ночевала в библиотеке. особенно после того, как нашла исторический раздел, не хронологию событий, а бестселлеры разного времени. Естественно, это не осталось незамеченным Велором, который, похоже, следил за мной денно и ночно. Застав меня как-то за чтением книги, он поинтересовался: "Что ты здесь ищешь?" Оторвавшись от романа, я увидела, что Наследник драконов стоит прямо передо мной и прищурившись рассматривает хлеба из релиш. Хлеба в этом мире не существовало. Зрелищ тем более. Поэтому Велор меня не понял. И зачем они тебе? поинтересовался дракон после непродолжительного молчания. Не обращай внимания, я просто люблю книги. Не услышив больше никаких вопросов, снова углубилась в чтение. Дракон, посозерцав меня несколько минут, ретировался, утолив интеллектуальный голод. Я решила задуматься о телесном На эту мысль меня натолкнула поваренная книга Эрго, и я быстренько мигрировала на королевскую кухню драконов. Сначала повара не понимали, что я у них делаю, но потом, смирившись с тем, что я сижу в уголочке и что-то жую, перестали меня замечать. Готовили тут на армию, и потеря одной порции или одного пирожка погоды не делала. А мне хотелось ощутить вкус самых разнообразных блюд. продегустировать самые необычные напитки. Поэтому я с энтузиазмом экспериментировала, не уставая пробовать. Мир, ставший практически родным, хотелось исследовать и исследовать. Как обычно, это тоже не осталось незамеченным наследным драконом. Как-то вечером, приобщаясь на кухне к какой-то экзотической рыбе, я заметила прислонившегося к дверному косяку велора. Аппетит сразу пропал. Что? Тебе не кажется, что ты слишком много ешь? Отодвинув от себя рыбу, я встала и молча направилась мимо него к выходу. Оставляю вас с рыбой наедине. Надеюсь, не сильно объела твой род. В дверном проёме меня удержали за руку. Не буду спрашивать, почему ты обиделась. Пути мысли женщины неисповедимы, но советую подумать. Твой аппетит возрос именно в последнее время. И ешь ты просто неестественно много. Сообщив мне факты, меня оставили наедине с собой, взирать на практически полностью обглоданный скелет огромной рыбины. Хм, да. Кажется, у меня проблемы. Фиграна перед моим отъездом. Дала мне артефакт в виде браслета, чтобы я при любых изменениях моего дара прорицания или если просто будет нужен совет, сразу связывалась с ней. Сейчас как раз настал такой момент. Прошептав заклинание и погладив камни на браслете, я увидела, как в воздухе появился белый дым. Заклубившись, он уплотнился в белое, словно маска, лицо моей преподавательницы. Надя, что-то случилось. Обеспокоенно поинтересовалась Анна. Я стала очень много есть. Очень-очень много, выпалило первое, что оформилось в голове. Несколько мгновений прорицательница молчала, а потом спросила: "А Дима и Вячеслав?" Я на секунду застыла, потом, крикнув: "Перезвоню!", кинулась на поиски ребят. Разыскать их оказалось непросто. Но уже через 10 минут и дракон, и оборотень сидели в моей комнате на полу, не рассчитанные здесь опочевали не на приём гостей. У меня есть к вам вопрос, начала я, усевшись на постель. Никто в последнее время не стал есть больше, чем обычно. Ребята переглянулись, и Дима спросил: "Что ты имеешь в виду?" "Я вас прямо спрашиваю. В последнее время больше своей нормы есть не стали?" Немного подумав, оба подтвердили. Да. А что случилось? спросил Слава. Я ещё не знаю, вздохнула я и снова связалась с Пиграна. На этот раз мне ответила не прорицательница, а Гарнер. Раннер? Лир, удивилась я. Рассказываешь, что у вас там случилось? Переглянувшись с ребятами, я ответила: Мы все трое стали очень много есть в последнее время. Инквизитор уточнил: "Все трое? И насколько много?" "У меня количество потребляемой пищи увеличилось примерно втрое". Некоторое время Гарнер молчал. "Плохо", подвёл и тут маг. "Что такое?" занервничал слава. "У каждого мага есть переходный период, когда его организм перестраивается. Обычно это происходит в последние годы обучения, примерно пятый-шестой курс". «Почему же у нас не так?» – в отчаянии воскликнула я. «Почему у меня всегда все не как у людей? А ведь жизнь только начала налаживаться!» На этот вопрос я не могу ответить. Должна быть причина, но сейчас я ее не знаю. Одно ясно – что-то послужило катализатором. Хорошо, что отпуск подходит к концу. Я приеду навестить вас вскоре после начала практики, но ничего нельзя поделать. Процесс пять не повернуть. Так да какой толк от его приезда? Что нам делать сейчас? глухо спросил Дима. Ждать возвращения в академию, тут получить инструкции для старшекурсников, что нужно делать в этот период. Но вам придётся справляться с этим самим. С практики мне вас не отозвать, но с руководителем я поговорю. До встречи. попрощался куратор и отключился. А мы трое, совершенно убитые, сидели и не знали, что делать.